Глава 437. Информация и проблемы. «Ха-ха, вот как!» Выслушав информацию об алтарях перерождения, Ворон был воодушевлен и даже усмехнулся. «Не зря они называют Вселенную системой. Возможность возродиться после того, как по-настоящему умрешь, это весьма интересно. Да, но только добиться такого будет очень сложно». Думая о том, какого уровня для этого необходимо достичь в храме новичка, ответила Моли. Перед нами множество неисследованных этажей. К тому же, если мы всё правильно поняли, земля являлась полигоном для админов, так что, думаю, мы сможем найти решение. Главное не переставать тренироваться и изучать свои новые способности. Это понятно, кардинал кивнула. Так что, когда собираешься идти в склеп? Зависит от рони. Кстати, о склепе. Что тут собой представляет? И ещё, почему берсерк лишь пытается подобраться к скрежели, а не проходит испытание? Ох, не хочется об этом вспоминать, конечно, собеседница вновь взяла плюшевый антистресс и продолжила. Но рассказать всё же надо. В общем, склеп называется Испорченный склеп трёх страданий. Если сравнивать с тем, что был на третьем этаже, где каждому бросающему вызов предлагался свой сценарий, в этом всё обстоит иначе. Правда, это совсем от слова никак не облегчает процесс о прохождения. При входе туда тебе дают сделать выбор, чего ты готов лишиться. Ну, хотя нет, не так. Как бы это точнее назвать? А, тебе предлагают выбрать ограничение. Это может быть всё что угодно. Чувствуя эмоции и ощущения, невозможность использовать магию, предметов и прочее. Но самое главное, сделав выбор, ты можешь покинуть склеп и продолжать играть дальше. Главное условие продержаться 10 дней. Причём при выходе из игры время приостанавливается. Если продержишься дольше, то за каждый день свыше обязательных будешь получать рандомные бонусы в видечков характеристик, навыков и прочего. Хмм. Уилл задумался над тем, насколько сложно может быть подобное задание, и не смог не поинтересоваться. То есть не важно, какое ограничение я возьму. Сложность задания и что не менее важно, награда от этого не изменится. Хотело бы я ответить, что так оно и есть, но дело в том, что заданию этого чёртова склепа прошли всего 7 человек. Молли посмотрела на парня, бросив скольз взгляд на Лили, которая, положив голову на стол, что-то бормотала. И лишь двое смогли продержаться дольше. Она, кстати, одна из них. Надо же, разбойник был впечатлён. Но это как-то странно. Почему его так трудно пройти? Ну ты же понимаешь, что это испорченный хлеб. Он переворачивает всё таким образом, что, например, если ты выберешь ограничение на обоняние, то вместо полного отсутствия запахов в тебя в нос будут проникать настолько тошнотворные миазмы, вонь и смрад, что голова пойдёт кругом. Слушай, девушка, Ворон заметил, как её горло дрогнуло в ротном позыве, и сразу же понял, почему та не хотела об этом вспоминать. Теперь ясно. Парень прекрасно помнил, как склепы могут извращать обычную логику. Поэтому, слушая объяснение, понял, что это действительно старый, добрый, испорченный склеп. Ладно, не буду спрашивать, кто прошёл и что они получили, поэтому перейдём к информации о скряжали. Хорошо, со скряжали тоже всё непростое. Ха, в этом-то я и ни капли не сомневаюсь. А, ну да. Кардинал, вспомнив, кто именно открыл скряжаль на третьем этаже, продолжила. Короче, дело такое. Найти-то мы её нашли, но вот для того, чтобы к ней подобраться, нужно пройти испытание, а именно убить охранника. Так, Ворон пока не понимал причины, по которой Берсерк застрял у подножия скряжали. Бой один на одного. Хм, пока не вижу проблемы. И страж всегда равен уровню претендента. Так и в чём? Да ты дашь мне договорить. Не выдержал и кардинал сверля парня взглядом. О, прости им, продолжай. Так вот, причина, по которой Аламудрова секу не удаётся пройти дальше стражи в том, что там нельзя использовать навыки зелий и способности предметов. Ни хрена себе, парень присвистнул. И как долго он пытается отолеть его? Сегодня пойдёт пятый день. Да уж, теперь ясно. У парня не было слов. Обсудив ещё разные мелочи, Ворон собирался уже покинуть вечеринку, когда Молли спросила: "Ах да, думаю, тебе это будет интересно, судя по тому, что ты ещё не использовал свиток телепорта к скрежалям. Пару дней назад Стич решил использовать один такой". "Ха, и как?" "Ну, как и сказано в описании, свиток не телепортирует напрямую к ним. Поэтому у него возникла проблема с доступом. Нашего друга закинуло в какой-то заброшенный зал, где ему нужно было добыть части мозаики" К сожалению, по свойствам свиток похож на «туда и обратно» и дает всего лишь сутки, после чего возвращает обратно. «Это же хорошая новость». «Ну, так и есть», — девушка улыбнулась. «Я тоже об этом думала. Я свистич не получил доступа, значит, и все те, кто, возможно, приходил туда до него, также остались ни с чем. Как бы то ни было, у нас есть видео о его похождении, поэтому если кому-то из нас предстоит там оказаться, процесс должен пройти быстрее. Оставлю это на вас». Скинешь мне итоги и то, на что нужно будет обратить внимание? Как только закончу здесь, я планирую использовать пару свитков. Уилл очень сильно желал пройти третье испытание за Оскар. И пусть теперь у него был способ добраться до 35-го этажа, он понимал, что поиски скрежалей могут затянуться надолго. Поэтому воспользоваться свитками было наилучшим вариантом сэкономить время. Поняла. Ладно, кажется, тебе уже не терпится покинуть нашу вечеринку. Молли махнула рукой и, взяв со стола стакан с каким-то напитком, подняла его в тосте. «За наше счастливое будущее!» «Ага!» Раздался мелодичный перезвон стекла и оба, запрокинув голову, выпили. Получив нужные координаты склепа и скрижали, а затем попрощавшись с друзьями, которые еще не вышли из игры, Воррен покинул заведение и, остановившись у входа, задумался. «Хм...» Выбирая между скрижали и склепом, я бы предпочел первый. Иначе, получив ограничение с клепом, мне придётся страдать 10 дней, и пытаться в таком состоянии пройти испытание героя будет самоубийством. Нужно спросить Рональдо, как у него успехи. Если всё плохо, предложу ему отдохнуть и сам попробую сразиться со стражем. Уилл не был уверен в победе, но не мог не попытаться. К тому же, была у него одна идея, которую требовалось проверить. К его счастью, Берсерк был онлайн. Но когда он услышал просьбу парня, то ненадолго замолчал. Что скажешь? Так и не услышав ответа, разбойник даже подумал, что связь прервалась, потому как тот молчал достаточно долго. Эх, по его реакции было ясно, что Рональд не очень настроен на сотрудничество, так как речь шла о первой зачистке скряжали. Но в итоге его простой и открытый характер всё же взял своё. Давай так. Я сейчас как раз стою перед этим ублюдком, поэтому как бы ни закончилась моя битва, я тебе позвоню. Хорошо. А долго? Ответил Ворон и уже собирался спросить, сколько времени примерно займёт битва, как система неожиданно сделала объявление. Все игроки получили знакомое сообщение. Внимание! Клан Посланники Небес открыл врата первого этажа. Судьбоносный момент в истории этого мира. Возрадуйтесь! Шустрое говнюки. Раздался в голове пышущий недовольством голос Алого Берсерка. Хотя мы догадывались, что так и будет. Это почему же? Уилл мало интересовался делами на других этажах, если это не касалось его. Поэтому ему стало любопытно, почему Фортуна была уверена в том, что их враги смогут вырваться вперёд в водном мире. У них есть несколько топовых игроков из морских рас, так что это дело времени. Собеседник вздохнул и добавил: В любом случае, даже им пришлось повозиться, учитывая, что с момента открытия врата 4-го этажа прошло около 5 месяцев. Как по мне, это тоже весьма быстро. Кстати, давно хочу спросить, почему ты до сих пор не используешь награду за турнир? Такими темпами ты просто не сможешь получить преимущество. Молодой человек посмеялся над комментарием разбойника и сделал небольшую паузу, словно обдумывая ответ, неловко продолжил: Ну, на самом деле, причина в том, что такие решения даются мне не просто. Я из тех людей, что переживают о будущем, которое ещё не произошло и которое может, в принципе, не произойти. Знаешь, из тех, кто не может прислушаться к интуиции, из-за чего часто делает неправильный выбор. Понимаю, но серьёзно, тебе уже пора определиться. Я знаю, Рональд вздохнул. Ладно, я пошёл. Через пару-тройку часов позвоню. Вызов завершился, и Воран, думая о нерешительности Берсерка, вновь взглянул на столб мироздания. Тот никуда не денется. Как и многое из того, на что он сейчас закрывал глаза, никуда не исчезнет. Ему придётся идти к столпу, придётся искать ответы и придётся бороться за жизнь, когда рухнет привычный образ жизни. Конец восьмой книги. Читал Игорь Ященко.